с 1600 пленами, треместами верблюдов, значительными стадами лошадей, быков, овец, шитыми золотом седлами, драгоценными материями и огромным количеством серебряных изделий. эпт аль рахману кое-как удалось спастись во время резни, которая стоило христианам только одного человека. Молва об этом успехе навела такой ужас – награда Магребинского прибрежья, что Алжир, плативший в это время ежегодную дань королю Бужийскому, сам собою покорился, дал аманатов, на городских воротах вырезал герб Кастилии и Арагона и безвозмездно освободил всех христианских невольников, наполнявших тюрьмы. Чтобы обеспечить исполнение этого трактата, испанский король приказал построить на скале, поднимавшейся из моря недалеко от берега, форт, прозванный алжирским пеньоном гребешком, который, удерживая город в повиновении, делал почти невозможным вступление или выступление пиратов из этого места. Отдельным договором, заключенным с Абдалой, Испания поделилась с ним буржийской территорией с условием, чтобы он построил два форта, весьма близко от столицы, в которые будет посажен испанский гарнизон под начальством капитана Маринода Рибер. Вслед за тем Пётр Наварский пошёл к Триполи. Город весьма важный, как складочное посредствующее место торговли Венеции, Гену и Мальты с внутренностью Африки. Кроме того, порт его на пути из Александрии в Тунис был единственным местом, где могли останавливаться европейские корабли, торговавшие с Египтом. Испанская эскадра, ведомая Джеронимом Ванелли, Став 25 июля вечером в виду города, узнала, что трипольцы, узнав три недели тому назад о взятии Бужии, укрыли свои семейства богатства в горах и приготовились к отчаянной обороне. Вода была так мелка, что корабли должны были встать на якорь, слишком за милю от берега. Петр Наварский посадил часть войска на грибные суда, приказав им ночью съехать на берег. Но незнание лоцманов отклонило их от прямой линии, и на рассвете генерал увидел, что очень отдалился от места удобного для исполнения своего плана. Он приказал удвоить скорость, но, прибыв к берегу, нашел его покрытым арабами, выстроенными довольно правильно и даже снабженными несколькими железными пушками. Однако же меткий огонь испанских пушек скоро смутил эти неустроенные, незнакомые с дисциплиной массы. Вся сила которых заключалась в первом натиске, и отряд застрельщиков, с решимостью уступивший на берег без всякой потери, прикрыл выездку остального войска. В девять часов утра Петр Наварский, разделив своих солдат на два отряда, отправил первый беглым шагом против защитников равнины, а с другим сам пошел прямо к городу. Приступ был произведен с такой неодолимой силой, что в одиннадцать часов испанцы овладели Триполи, но эта победа стоила им триста человек убитыми, причем каждый дом выдерживал отчаянный приступ. Мечети, минареты и башни были наполнены воинами, которые давали убивать себя до последнего с мужеством, предаваемым отчаянием. Более шести тысяч мавров погибли в этом кровавом побоище. Восхищенный своими победами, Петр Наварский не верил более в возможность неудачи. И, желая уничтожить морской разбой Мавров в последних притонах его, после разгромления Триполи сел опять на суда, чтобы ехать к острову Желву, важному сборному месту смелых разбойников, опустошавших Сицилию, Сардинию и Калабрию. Это пепелище разбою было ничем иным, как пустынной равниной, в уровень с водой и покрытый густым кустарником. Испанские солдаты были принуждены пройти вброд большое пространство тинистой отмели, незаступной даже плоскодонным лодкам. Достигнув после неимоверных усилий берега, лишенные припасов и пожираемой мучительной жажды, солдаты шли в продолжение нескольких часов под палящим солнцем, не встречая на пути никаких других следов жилья, кроме мазанок, которые придавали огню. Придя, наконец, в оливковую рощу, в которой находились несколько колодцев, они неосторожно бросили свое оружие, чтобы оспаривать друг у друга несколько капель негодной воды. После этого беспорядка, которого даже начальники не могли унять, они вдруг увидели себя...